Глава 22. Совет. Информации о грядущем мероприятии в свободном доступе было не так уж и много. Каждый клан направляет на битву одного игрока. Естественно, для каждой категории состязания проходит отдельно, чтобы хотя бы сохранить видимость честного поединка. Суть в том, чтобы добраться до центра, захватить флаг и с этим флагом выйти из лабиринта. В этом случае портал выпустит игрока, а все, кто к этому времени еще остается жив, начнут медленно и мучительно умирать от специфического газа. Вроде бы не так уж и сложно, но это только на первый взгляд. В лабиринте полно ловушек и опасных монстров, а любой, встреченный на пути к цели игрок, является врагом и попытается убить. Причем убить в прямом смысле этого слова. Смерть в лабиринте является окончательной. Но еще один неприятный нюанс. Пока флаг находится в руках игрока, его местоположение видят все конкуренты. Скрыть маркер флага не поможет даже уникальный навык. А, и чуть не забыл, еще в лабиринте не работает интерфейс. Совсем. То есть никакого инвентаря. Никаких иконок активации скиллов. Все как в реале. Единственное, когда игрок поднимает флаг, возникает полупрозрачная карта и появляется стрелочка направления на цель. Некоторые хитровыделанные наверняка захотели бы не углубляться в опасный лабиринт и поджидать игрока, С флагом неподалеку от выхода, но тут их ждет облом. Отобрать флаг можно только одним способом — убить игрока, а после этого он автоматически переместится обратно в центр лабиринта. Поговорив с относительно опытными игроками, кто уже не первый сезон топчет виртуальную землю в этом странном мире, я выяснил, что есть три варианта поведения кланов при объявлении набора на подобные ивенты. Некоторые сливают самого ненужного игрока так сказать, откупаются от системы. Причем жертву может в принудительном порядке назначить лидер клана. Обычно этот пункт прописывают в контракте при найме. В такие кланы народ идет с опаской. Никто не хочет оказаться жертвенной овечкой. У нас, к слову, такого пункта нет. Другие лидеры оставляют все на волю рандома, так сказать, чтобы никому не было обидно. Но в этом случае есть риск, что выбор падет на самого клан Лида. С одной стороны, такой расклад является самым честным, и каждый игрок рискует своей шкурой в равной мере, но на деле лидеры кланов редко допускают случайный выбор. Все же власть, хотя и относительно скромная, очень часто может скружить голову и устоять от соблазна воспользоваться высоким положением и прикрыть свою задницу может далеко не каждый. Ну а остальные лидеры, наоборот, отправляют в лабиринт своих сильнейших бойцов, Больно вкусную награду предлагает система победителю ивента. Как правило, это хорошо замотивированные добровольцы, которым в случае победы обещают множество разнообразных плюшек внутри клана и определенный процент от награды. Система транслирует ивенты, так сказать, в прямом эфире. Любой игрок или стиратель может подключиться к интересующей его битве и, переключаясь между сотнями кристаллов наблюдения, стать свидетелем разворачивающихся событий. Исходя из скудной статистики, которой со мной поделились долгожители, магов в лабиринте достаточно мало. В принципе, оно и неудивительно. Мало кто хочет рисковать столь ценными кадрами, которые приносят клану ощутимую пользу, ради призрачных шансов сорвать куш. Да и кастовать заклинания без костылей системных иконок могут далеко не все. Для этого надо постоянно тренировать навыки быстрого плетения чар. А большинство игроков, освоив определенный ранг заклинания, привязывают его к иконке и пользуются автоматическим режимом каста, пока не вызубрят более сложный вариант и так, пока не дойдут до максимального. Так проще и удобнее, но в условиях лабиринта для такого мага — это смерть. Исходя из всего ранее перечисленного, мне вновь предстоит легкая прогулка. Вот что мне могут противопоставить воины, у которых даже нет возможности активировать свои скиллы. Правильно, ничего. Ловушки и мобы — это так, чисто для антуража. До да системного интерфейса даже вскрыт не уйдешь. Стирателям нужно кровавое зрелище, развлечение. Как в древние времена, когда гладиаторы выходили на арену и проливали свою кровь на потеху толпе. И да, я понятия не имею, откуда эта информация в моей голове. Сокланы, по большей части, отнеслись к моему добровольному желанию посетить все мероприятия спокойно. Еще во время собеседования игроки поняли, что я очень умелый боец и сильный маг, а неделя в клане лишь убедила их в этом. За это время я лично поработал с каждым, выявил сильные и слабые стороны, а потом сделал индивидуальные настройки у непися-тренера. Повышение боевого мастерства — неотъемлемая часть повседневной жизни сокланов. Спарринги с системными болванчиками и схватки вживую — это не одно и то же, но лучше так, чем никак. Но когда достроим тренировочный полигон, развитие должно будет ускориться. Освобождение от налога системе на текущий сезон будет весьма кстати. Можно будет направить все ресурсы на развитие клана. Осталось только победить. В принципе, с моим показателем удачи я не сомневался, что случайный выбор в любом случае пойдет на меня, Так что просто немного опередил события Видать, по задумке системы это и должна была быть мега-подстава, которой она так долго готовилась. Но я вновь спутал ей все карты. Никак не поймет бедолага, что в моем случае все ее так называемые неудачи идут мне лишь во благо. Ну, пускай пыжится. Посмотрим, что из этого в итоге получится. Эх, жаль, не могу поднять уровень персонажу. Максимальный лимит завязан на левел клана. Причем в каждой категории тоже есть свои ограничения. Например, в нашей, начальной, максимальный левел клана 2. Далее надо карабкаться вверх по рейтингу и переходить в более высокую категорию, а система стимулирует этот процесс постепенным повышением налога по прошествии определенного времени. Сидишь 5 сезонов на попе ровно, не напрягаешься, ничего особого не делаешь, Не рвешь жилы, карабкаясь наверх, и тут тебе в начале следующего сезона прилетает повышенная на 40% такса, которую надо отдать системе. А может быть, и еще какие ограничения. Нехилый такой намек, что кто-то засиделся на тепленьком местечке. И пора выходить из зоны комфорта. А вообще, в скором времени надо будет сменить себе тушку. А то больно много внимания я начал к себе привлекать. Как бы на какую-нибудь проверку не нарваться. Хрен ее знает, как устроен алгоритмы этого механизма. Может быть, когда количество странностей превысит определенный порог, по мою душу отправят стирателей. Или того хуже, кто-нибудь из небожителей заявится, и тогда амба. Либо выпотрошат и узнают правду. Либо придется экстренно возвращаться в свое реальное тело, чего мне делать категорически не хочется. Я уже отвык от постоянных смертей, и возвращаться к такому образу существования не желаю. Но в любом случае надо быть готовым к любому исходу. Что там у меня с уровнем уникальной способности? Подмена сущности. Уровень способности 11. Уровень существ для подмены сущности 1.65. Для перехода на 12 уровень способности необходимо вложить 130 000 единиц опыта суммарно. Стоимость заряда на втором уровне способности 14 000 единиц опыта. Зарядов способности 5 из 5. Для активации требуется телесный контакт и мысленный приказ. Захват. Для возврата в собственное тело необходимо накопить 12 000 единиц опыта и мысленно скомандовать домой. Побочный эффект пребывания в чужом теле минус 90 к удаче. Внимание, каждая смерть возвращает вас в собственное тело. В принципе, неплохо. В последнее время я не трогал способность, а лишь накапливал опыт в богованной части своего интерфейса. Надо бы еще пару левелов поднять. Но после 10 уровня количество опыта, которое надо накопить, начало увеличиваться. Если раньше от левела к левелу прибавка составляла 10 000, то теперь стало 30 000. Сейчас на балансе скопилось почти 320 000, но я пока не буду трогать свой стратегический резерв. В крайнем случае, поднять левел способности можно очень быстро, а пока текущего разброса уровней для захвата сущностей мне хватает. К слову, я даже разными вариантами букашек-пэтов обзавелся на случай, если придется экстренно эвакуироваться из этой тушки. Амулеты призыва лежат в инвентаре, так что я в любой момент готов двигаться дальше. Даже опыта на прыжок туда-сюда не пожалел, чтобы адаптироваться к специфическому видению насекомышей. Оставшиеся до старта ивента часы провел у Вайлет. Народу в таверне было не так уж и много, так что хозяйка перепоручила текучку подчиненным и уселась пить чай вместе со мной, а потом и Астрис вместе с Амазонкой, Мурлыком, Саней и ленда по моему приглашению подтянулись. «А я ведь до последнего ожидала какой-нибудь подвох», призналась Вайлет. «Но все оказалось именно так, как ты и обещал». «Я вообще привык говорить правду. А если не получается, то лучше промолчу», — хмыкнул я. «А твою забегаловку мы обязательно улучшим. Как с кулинарным искусством? Растет навык?» «Как на дрожжах», — улыбнулась женщина. «Перед отбытием в лабиринт накормлю тебя новым блюдом. Регенерация мана увеличится процентов на 50 сроком до 5 часов, гарантирую. Только активируй эффект уже в лабиринте, а то сгорит баф при перемещении». Об этой лазейке знают не все. Спасибо, обрадовался я, очень своевременно. Без доступа к инвентарю много пузырьков мана с собой не возьмешь. Держи, протянула мне пояс со множеством карманчиков Астрис. Выбили из стража, помещается 10 склянок. Без интерфейса ты не сможешь воспользоваться быстрым доступом, но физически извлечь пузырек и выпить содержимое. Тебе ничто не помешает. Шикарный подгон. Спасибо, верну в каланхран, как вернусь, пообещал я. «Откуда такая уверенность, что вернешься?» — скривилась Амазонка. «Больше семи сотен игроков участвуют в нашей категории, и у многих левел выше». «Откуда столько набралось?» — округлил глаза я. «В нашей категории всего 74 клана». «Ты забываешь о других регионах?» — подключился к разговору Мурлык. «Этот виртуальный мир огромен. Каждый регион размером чуть ли не со среднюю планету, если перенести территорию» из округлой формы в плоскость. «А, -а" — подтвердила Амазонка, — и это если не учитывать целую тучу индивидуальных подпространственных локаций инстансов. Понятия не имею, как тут все устроено и продолжает функционировать». «Этого никто не знает», — добавила Астрис. «Если бы знали, давно бы нашли способ выбраться». «Я это выясню», — железобетонной уверенностью в голосе заявил я. «А потом найду в системе слабость и сломаю ее к чертям». Все, кроме Астрис, выпучили глаза от удивления. Не ожидал народ подобных заявлений, да еще и сделанных столь будничным тоном. А вот наша кланлит уже немного привыкла к подобным моим закидонам и отреагировала более спокойно. Тем более, что она единственная в курсе моей необычной способности. «Пожалуй, я не хочу знать, как ты собираешься воплощать в жизнь столь амбициозный проект», первая отвисла Амазонка, «целее буду». «Это правильно», — согласился с ней я. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. «Я так понимаю, ты не задержишься в клане надолго», — перешел к конструктиву Мурлык. «Не задержусь», — подтвердил я. «Я пробуду в Астре до конца текущего сезона, а потом отправлюсь по своим делам. Так что времени сколотить основу клана и наладить экономику у нас осталось не так уж и много. Но я буду периодически возвращаться, чтобы узнать, как у вас идут дела. Кстати, неделя прошла. Каково будет ваше решение? Я хочу связать с Астрой свою судьбу. Первым заговорил Мурлык. Я много чего повидал как в прошлой, так и в этой жизни и понял одну очень простую истину. Когда появляется шанс, за него надо хвататься обеими лапами и держаться. Все мое нутро убеждено, что сейчас я стою истока чего-то глобального, способного изменить не только мою жизнь, но и жизни миллионов. И я хочу стать частью этого. Я доверяю своему внутреннему голосу. Он меня подвел лишь один раз. Тогда, когда я на старости лет в первый раз подключился к одной популярной виртуальной игре и потерял собственную душу. Голову словно разряд электричества прошиб. Перед глазами замелькали разрозненные воспоминания, но собрать их в одну кучу не получалось. Слишком обрывочными они были, как будто принадлежали тысячам разных людей. Хм, не только людей, но это уже что-то. Память отреагировала на триггер и начала постепенно восстанавливаться. Глядишь, со временем я и смогу собрать этот пазл в единое целое. Кто-то еще, кивнув Мурлыку в знак того, что я его услышал, перевел взгляд на других сокланов. Я. Одновременно подняли руки Вайлет, Амазонка и ленда будто находились за школьной партой и желали продемонстрировать учителю свои знания. Саня, вопросительно изогнув бровь, обратился я к Дриаде. «Я хочу войти в совет клана, но должна иметь возможность его покинуть в том случае, если ты не выполнишь свою клятву», — после длительной паузы ответила девушка. «Справедливо, — был вынужден признать я. Итого на данный момент пять советников, амазонка и мурлык по военной части, — начал перечислять я, — Лэнда ответственный за магические аспекты игры, но ну Асаня Сваилет займутся экономической составляющей». В будущем надо добрать в совет кого-нибудь из толковых ремесленников. Что скажешь, обратился к Астрис я, и взгляды всех собравшихся переместились на девушку. Буду с вами откровенно, собравшись силами, начала говорить Астрис. Главой клана я стала случайно, при непосредственном содействии Мурака. И не спрашивайте меня, почему я называю нашего общего знакомого этим именем, тогда как у него над головой высвечивается совершенно другое. Я очень долго была одна. Пыталась устроиться в этом жестоком мире, куда нас всех запихнули против воли. Но только в последнее время поняла, что поодиночке не выжить. Чего-то добиться можно лишь сообща. У нас подбирается неплохая команда. Еще неделю назад я и мечтать не могла, что меня будут окружать такие игроки. Я буду очень рада, если вы станете частью этого клана. Я уверена, вместе мы действительно сможем построить нечто невероятное. У нас для этого есть все предпосылки. Хорошо сказала. Театрально шмыгнув носом, нарушил тишину я. Еще бы чуть-чуть и слезу пустил. Ну и скотина же ты, морок. Зло буркнула Астрис. Такой момент испоганил. Ну уж простите, пожал плечами я. Слишком много пафоса нагнала. Надо было разбавить шуткой. так вроде все обговорили. Дружно принимаем предложение и начинаем впахивать на общее благо. «Для начала надо выбрать парочку сержантов и провести с ними соответствующую беседу. Ну и рекрутов уже можно потихоньку вербовать. Когда вернусь из лабиринта, можно вложить все ресурсы, которые откладывали на налог системе, в производство. Надо успеть за один сезон обучить костяк клана, чтобы в следующем вас без меня не снесли конкуренты. Если это случится, лично найду каждого и такую трепку задам, что мало не покажется». Все формальности уладили довольно быстро, и народ разбежался осваиваться с новыми возможностями кланового интерфейса и заниматься своими обязанностями. Вайлетт умчалась на кухню готовить мне обещанное блюдо, а Астрис задержалась у стола, а потом очень тихо проговорила. «Морок, пожалуйста, вернись, ты нам нужен». Девушка около минуты смотрела мне в глаза, но так и не дождавшись ответа, грустно вздохнула и направилась к выходу из таверны. «Не привык я давать обещания, выполнение которых зависит от меня лишь частично, а нарушать данное слово не хочу. Сделаю все, что в моих силах», — сказал я, когда входная дверь практически уже захлопнулась за спиной Астрис, но в том, что девушка услышала мои слова, я не сомневался. Теперь надо надеяться, что система ничего не намудрила с этим ивентом. И почему у меня плохое предчувствие?